Глава 25. Джо Эшвард постучал в дверь Нины Бэквард и дождался, пока его не пригласят внутрь. Нина лежала на кровати и пыталась подняться, когда он открыл дверь. Ему стало неловко, будто он вошел, пока она принимала душ. Он знал, что ей явно не понравится такое вторжение в личное пространство. Прошу прощения, начал он. Вы пытались уснуть? Пыталась, прозвучало в ответ. Но «Ну, безуспешно. Она спустила ноги на пол. «Могу сделать вам чай или кофе, если хотите. Миранда всегда следила, чтобы в комнатах всего было в достатке». «Думаете, управляться с домом ей удавалось лучше, чем писать?» «Вы ведь не сочтете меня стервой, если я соглашусь?» Нина ушла в ванную налить в чайник воды и выглянула из-за двери в ожидании ответа. «Вы уже говорили, что как писателя вы ее не особенно ценили». Она вставила вилку чайника в розетку и нажала на кнопку медля с ответом. Так было только при жизни. Ее книги казались мне вычурными и чрезчурнопыщенными, такими же, как сотни других плохо написанных романов того времени. Но теперь, после смерти Миранды, грубо отзываться о ней как-то неправильно, да и наверняка я ее просто не понимала. Давайте на чистоту, сказал Джо, сейчас это важнее всего. Он сел в рабочее кресло, наблюдая, как Нина перебирает чайные пакетики и упаковки со сливками. Ее длинные пальцы казались бледными. «Так я с вами честно и говорю», — ответила она. «Зачем мне обманывать?» Он оставил ее вопрос без ответа. Нина налила кипяток в кружку и поглядела на нее. «Вам крепкий. Хотите сами вытащить пакетик?» «Прошлой ночью», — произнес Джо, — когда Джек Девани устроил концерт в столовой, вы и другие постояльцы перешли в другую комнату, чтобы продолжить? — В гостиную. Сама того не замечая, поправила она, словно учитель, исправляющий ошибки ученика. — Да, я не могла выйти. — Вы прочли свои отрывки? — Я нет. Инспектор Стэнхоуп уже спрашивала меня об этом. Я попросту не могла после того, что произошло за ужином. Все казалось притворством. Тот, кто расставил вещи на террасе, должно быть тайком просмотрел мои записи». Джо чувствовал, как сильно Нина винит себя в смерти Миранды. Думала, что сама позволила этому случиться, придумав описание места преступления и запечатлев его на бумаге. Словно это была какая-то причудливая магия. «В том нет вашей вины». «Такое чувство, что как раз таки есть. Я писала ради развлечения, даже удовольствия. Я вовсе не ожидала, что это станет явью». Она пыталась нащупать в кармане платок. «Сейчас нас больше интересуют остальные». Джо понизил голос и наклонился к Нине. «К примеру, вы сказали, что Миранда читала свой отрывок». «Да». Глаза ее лихорадочно заблестели, и Джо подумал, что Нине надо уезжать из этого места. У нее могла случиться истерика, останься она здесь в заперти дольше. «Миранда и вправду читала». Я слушала не очень внимательно, сильно устала и постоянно смотрела на часы, надеялась, что скоро все кончится. Когда все студенты прочли свои отрывки, я подумала, «Ура, наконец-то! Можно сбежать в свою комнату!» А потом встала Миранда, и мое сердце ушло в пятки. Но он был хорош. Я имею в виду отрывок. Всего пара абзацев, но как же хорош! Я даже засомневалась, что она сама написала. Мне показалось, Миранда украла чей-то рассказ». Все мы надеемся с практикой стать лучше, но ее отрывок так не похож на ее предыдущие романы. Не верилось, что все это написал один и тот же человек? О чем он? Джон на секунду задумался. Считается ли плагиат преступлением с технической точки зрения? Это область авторского права, в любом случае, гражданское дело. Нина ответила не сразу: Не уверена, о чем он. Правда, можете сами прочитать. «Она оставила свой экземпляр для чтения в гостиной, а я взяла его себе. Она, конечно же, сохранила все на своем компьютере, но ей бы наверняка захотелось получить его обратно. В том, что касается авторского права, не бывает излишней осторожности». Нина встала и достала из ящика листок бумаги. Формата 4 с двойными интервалами, а текст занимал лишь три четверти страницы. Джо мог бы уже все прочитать сам, но Нина продолжила описывать отрывок. «В ней говорил учитель», — подумал Джо. «Миранда писала о женщине, которая вошла в пустой дом. Никакой мебели, только кухонный стул, предыстории или контекста почти нет. Мы не знали, кто жил в этом доме раньше и почему писательница пришла туда, но всего несколько строк, и мы почувствовали опустошение, отчаяние, а она всего лишь провела нас вслед за женщиной, которая открыла дверь и вошла в дом». «Как все отреагировали?» «Все были поражены». О выходке Джека Девани в столовой мы тут же забыли. Первые же предложения нас зацепили, и с того момента никто не издал ни звука. Все слушали. Нина замолчала, думая отчасти из-за шока. Никто не ожидал, что она напишет нечто столь трогательное. Когда она закончила, на минуту воцарилась тишина, затем все сказали «Ну же, Миранда, прочти еще! Нам интересно, что будет дальше!» Но она лишь покачала головой и пожелала всем доброй ночи. Зазвучали аплодисменты, я пошла спать. Джо попытался представить эту сцену у себя в голове. Участники устали, к тому же это была их последняя ночь. Джек испортил ужин. У каждой была своя минута славы, и они старались проявить уважение во время чужих выступлений. Затем невысокая женщина среднего возраста начала читать и сразу же завоевала всеобщее внимание. Еще одно проявление странной магии. «Кто попросил миссис Бартон продолжить читать?» Нина бросила на Джо странный взгляд, словно его вопрос не относился к делу. «Джоанна?» «Мне казалось, она, Джек и Джайлс Рикорд пошли на террасу. Вера говорила Джо, что встретила всех троих на улице». «Сначала так и было. Но потом они вернулись в гостиную...» Нина слегка улыбнулась. Джоанна справилась с ситуацией. «Джек просит прощения за то, что он вел себя как идиот». Нина заговорила громким голосом Джоанны. «Закрой Джо глаза, он бы не смог их различить». Нина продолжила на этот раз уже собственным голосом. Затем Джек отвесил небольшой поклон. Словно после выступления. Мне он напомнил конферансье. К тому времени все уже изрядно выпили и были готовы его простить. И Джек и Джоанна остались в гостиной и слушали других, пока не закончился вечер. «Миранда прочитала продолжение своего отрывка?» «Нет, и это меня удивило. Мне всегда казалось, что она любит быть в центре внимания». «А Джейлс Рикард, он был там?» «Мистер Рикард вместе с Джоанной и Джеком не вернулся», — проговорила Нина. Она встала и подошла к окну. Джо думал, что она прокручивает воспоминания о том вечере как пленку. «Но он, должно быть, в какой-то момент тихо проскользнул в гостиную», потому что я видела его, когда читала Миранда. Он с ней говорил. Я решила, он хотел похвалить ее. Очень любезно с его стороны. Он все-таки в некотором роде знаменит, так что его слова для нее много значили». Они посмотрели друг на друга. Джо представил, как Миранда Бартон краснеет от удовольствия в ответ на отзыв об ее отрывке. «Возможно, для нее это могло стать началом новой карьеры, а через несколько часов она уже была мертва». «Вы знали, что миссис Бартон продолжала писать?» — спросил Джо. «Вот уже десять лет у нее не выходило ни одного романа, будто она бросила писать». «Писатели никогда не бросают писать, но я не знаю, писала ли она. Мы не были близки, она бы не стала со мной таким делиться. Миранда оставила листок с отрывком в гостиной. Я его взяла, чтобы потом вернуть ей, а теперь она уже никогда не закончит свою книгу. Хотите забрать?» Он взял листок из ее рук. Вере точно понравится. «Платок, который лежал под столом на террасе», — сказал он, «с красным сердцем, вышитым в углу. Вы ни у кого здесь ничего подобного не видели?» Она покачала головой. «Эх, ладно, попытаться стоило». Эшвард положил на туалетный столик вырезку из журнала в пластиковом пакете. «Взгляните, пожалуйста, что можете сказать?» Нина посмотрела на статью. На секунду показалось, будто она что-то вспомнила. «Ничего, кроме очевидного», — ответила она. «Конечно же, Миранда пыталась нажиться на известности после выхода экранизации, но я не помню такой статьи». «Больше ничего?» Нина уставилась на фотографию так, словно на уме у нее было что-то еще. «Вспомнила, что иногда видела ее около колледжа Святой Урсулы, когда бывала там сама. Я уже и забыла, как красива она была тогда. Совсем другая женщина». Джо был готов уходить. «Когда я смогу уехать?» — вдруг заплакала Нина. «Когда я смогу вернуться домой?» Он остановился у двери. «Черт возьми, Вера! Довели женщину!» «Вы на машине?» — она кивнула. «Тогда выезжайте. Мы взяли у вас показания и знаем, где вас найти. Я скажу ребятам у ворот, что вы свободны». Нина улыбнулась, и на секунду Джо подумал, что она обнимет его и расцелует. Спускаясь к Вере на кухне, он трепетал от этой мысли. Вера, на удивление, хорошо приняла новость об отъезде Нины Бэкворд. Она дружески толкнула Джо в бок. «Ну, Джоуи, ты всегда такой мягкотелый, едва речь зайдет о милой девчушке. Хотя я бы не сказала, что она твой типаж». Слова Веры прозвучали добродушно. Она не пыталась его задеть. Мыслью ее занимала предстоящая встреча с Полом Резерфордом. «Вы вправду...» Собрались ехать аж в Лондон, чтобы поболтать с бывшим Джоанной? В голосе Джо звучало неприкрытое сомнение, неодобрение. Он думал у веры свои планы на эту поездку. Как она могла оставаться объективной, беседуя с человеком, который избивал ее соседку, ее подругу. Не придется, красавчик, он приедет ко мне. Гора к Магомеду. Ну, он утверждает, что у него все равно встреча в Ньюкасле. Не уверена только. «Чем мне теперь заняться?» Джо понимал, что пытаться отговорить Веру от встречи бесполезно. Из окна на кухне он видел, как Нина Бэкворд идет через двор к парковке. Ее маленький чемодан на колесиках подпрыгивал на камнях, красный в цвет ее помады. «Езжай в гостиницу, кокетка, и проследи, как Холли и Чарли собирают показания». «А что делать с участниками, когда мы закончим?» «Отправь их по домам. Правила должны быть одинаковыми для всех, и для Нины — И для остальных. Гостиница какетка в городке Сихаузес была построена в 70-е годы, когда вокруг еще были шахты и верфи, а побережье Нортумберленда казалось шотландским рабочим замечательным местом для отдыха. Однажды Джо вместе со своей бабушкой уже останавливался в этой гостинице. Летом она потащила его с собой в автобусную поездку для пенсионеров по побережью, и он жаловался, что ему скучно. Даже для семилетнего мальчишки гостиница выглядела не очень. После экскурсии в замок Бамбург они заехали в гостиницу на чай. Он помнил десерт Слава Никербокера. Мороженое в перемешку с фруктами в таком высоком стакане, что ложка не доставала до дна. Бабушка жаловалась на несвежую выпечку. По пути обратно в автобусе она сняла туфли. Ноги сильно распухли, большие пальцы казались вывернутыми и кривыми». «Не смей стареть, Джоуи», — сказала она, особенно грустной. При этом она, однако, не выглядела и тут же присоединилась к соседкам всю дорогу до Блита, распивавшим десять зеленых бутылок. Она ни разу не попала в ноту, и Джо глядел в окно, делая вид, что не знает ее. Гостиница стояла на окраине городка и окнами выходила на гавань. Недавно ее перекрасили, так что грязные бетонные стены из воспоминаний стали чистыми и белыми. Однако вблизи была заметна халтура маляров. Краска с досок протекла на белые стены. Последняя попытка владельца здания привести его в порядок, пока он не сдался, подумал Джо. Побережье и так усеяно опустевшими гостиницами. Холл, в котором сидели постояльцы дома писателей, напоминал Джо казенные помещения. Дом престарелых или приемную в больнице. Кресло с прямыми спинками, расставленные вдоль стен. Большие панорамные окна с пятнами соли снаружи, которые подсвечивало солнце. Возможно, их не мыли с первых дней сентября, когда штормы были частыми. Холл оказался достаточно просторным, так что Холли и Чарли смогли устроиться в одном углу, а постояльцы, сидевшие в другом, не слышали их разговор. Повсюду стояли пустые кружки, валялись скомканные салфетки, а на низких кофейных столиках несколько подносов с остатками бутербродов. Всех накормили ланчем. Джо думал, не ли кармана. Он открыл дверь, и все тут же посмотрели в его сторону, даже Чарли и Холли. Да так уставились, словно он зверь в зоопарке. Сержант-детектив, странное инопланетное существо. Думает, он станет кусаться и царапаться? Должно быть, он устал. Мозг его работал странным образом. — Все свидетели, давшие показания, свободны, — заявил Джо. «Мы предоставим трансфер до Дома писателя, где вы сможете забрать свои машины. Приносим извинения за доставленные неудобства. Через пару минут подъедет микроавтобус. Можете подождать снаружи». Эшворд ожидал восторженных возгласов, но все казались подавленными, и ответа не последовало. Участники собрали вещи и побрели на улицу. Джоанна и Джек ушли последними. Джоанна держала руку на плече Джека. Покровительственный жест. «Можно подумать, в убийстве обвиняли его». Холли и Чарли не опросили только Ленни Томаса и Марка Уинтертона. Они сидели в разных углах комнаты. Ленни улыбнулся, пожал плечами и придвинулся к бывшему полицейскому. «Их было двое, да, Марк?» Он помахал Джо рукой в знак того, что никто не держал обиды. Присоединившись к коллегам, Эшвард просмотрел записи показаний. Он слышал, как на фоне Ленни задавал вопросы о местах преступления и протоколе, а Марк терпеливо отвечал. Уставший, выжатый как лимон, Джо с трудом отличал тихий голос коллеги от шума волн, омывающих гальку. Он снова вспомнил свой разговор с Ниной Бэкворд и вдруг понял, что у него есть ее адрес, и он вполне может придумать повод, чтобы ее навестить.